Глава девятая. Три дня до мальчишника прошли в работе и в ожидании нападений. Прямых бы столкновений не было, но и совсем без эксцессов обойтись не удалось. Соблюдая сволочной протокол высшего света, мы все же дали оповещения в газетах о предстоящем свадебном обряде. Там же указали, что в связи с трауром по безвременно усопшей княгине Сика и Нари, обряд пройдет в кругу близких без лишнего шума и официоза. Кто бы мог подумать, что мы этим самым запустили бомбу замедленного действия. Сразу после публикации на адрес нашего московского особняка стали приходить, приезжать, доставляться курьерами и прочими способами подарки. Я даже подумать не мог, что столько людей захотят нас поздравить. Чьи-то фамилии на карточках были знакомы, а какие-то я видел впервые. Моя паранойя била в набат и требовала все перепроверить. Ибо существовала просто гигантская вероятность, что среди подарков затесались и подарки от охотничьих команд. Когда я первый раз позвонил Орлову с личной просьбой, тот даже слегка опешил. «Данила Андреевич, вы не могли бы предоставить мне в пользование какой-нибудь столичный полигон для разминирования артефактов вместе с артефактором-универсалом на несколько часиков?» Попросил я министра обороны после положенных статусу расшаркиваний. «Все оплачу, а то боюсь центр Москвы с землей сравнять». «Умеешь ты, граф, поставить в тупик», — крякнул Орлов. «А что стряслось? Откуда такое богатство?» «Да у меня свадьба на неделе, вот подарками заваливают. Отащить в дом всякую гадость, страсть, как не хочу», — объяснил я, разглядывая быстро растущую гору всякой всячины в коробках и без возле кованных ворот на территорию особняка. «Ты кому-то уже успел насолить за три дня, кроме князя Аканизуми, что собрался заняться перепланировкой столицы?» Разу под японского князя меня предупредили в день допроса, так что появление других недоброжелателей для Данила Андреевича было сюрпризом. Я подумал и решил честно ответить. Все же с Орловым по итогу у нас сложились достаточно хорошие отношения. Да на меня очередную охоту открыли, только международного масштаба. Кто неизвестно, зато цена объявлена относительно вкусная — миллион золотом. Орлов присвистнул: «Растешь». А то, хихикнул я. Еще четыре месяца назад полмиллиона у мышки стоил, теперь пошел на повышение. Так может инсценируем смерть и тебе спокойней и казне прибыль? пошутил Орлов. Нет, абсолютно серьезным голосом поддержал я его шутку. Дождемся, пока миллионов пять предложат, а то непорядок. Стою дешевле жеребца из конюшин Гипардеви. Что делать планируешь? осторожно поинтересовался министр. Вот подарки перепроверю, потом мальчишник отгуляю и обряд проведем. «Потом за продолжение рода возьмусь». Взялся перечислять я ближайшие планы с безразличием в голосе. «Тьфу на тебя!» — рассмеялся Данила Андреевич. «Я про охоту, а он про свое. «Да ничего», — припечатал я, — «жить буду». «Вот вы, Данила Андреевич, министр обороны сильнейшей державы, на вас разве не покушались?» «Покушались, конечно», — подтвердил тот. «И что-то я сильно сомневаюсь, что вы при этом сидели на попе ровно и руководили из какого-то подполья» справедливо заметил я, зная нрав нашего министра обороны. «Нет, конечно. Охрану усилила и вперёд, и с песней», — возмутился тот. «Ну вот и у меня такой же подход», — успокоил я Орлова. «Ну так что, могу рассчитывать на полигон?» «Ай, орел с тобой привози, артефактора выделю». С того памятного разговора я еще дважды катался на полигон, где стараниями 3П появилось два новых кратера диаметром 25 и 50 метров. Трипе, кстати, это артефактор от бога пионов Павел Петрович, которого свои в армии прозвали за инициалы, соответственно. Мужик оказался на редкость позитивным и немногословным. Он прошелся между выгруженными горами подарков и пальцем указал на две коробки. Эти две точно е, и... Тх, но хороши. Так может, авторство определите? На удачу ляпнул я. Надо же было почуть вычищать энтузиастов охоты с показательными порками. Такую у их... Не умогут трое мастеров в Европе нахеро вертеть и в Азии еще пяток. Закрутил пышный ус артефактор Но чтоб точный почерк определить, надо все-таки еп. Ть. Ну так кто ж мешает? Поддержал я его. Тот тоже загорелся от возможности пошуметь. Так на полигоне два кратера новых и появилось, а мы обзавелись легкой глухотой. Когда улеглись пыли и грязь и с полевого тактического щита, счистили гранитное крошево, Трипена нахмурился и достал из кармана мобилет. Набрав короткий номер, он, дождавшись ответа, выдал просто феерическую тираду на армейском народном языке, общий смысл которой сводился к тому, что некий друг Трип явно был замечен в нетрадиционных сексуальных отношениях с баранами, ослами и прочей нешибкоумной живностью, раз на старость решил себя заработать продажей артефактов собственного изготовления на черном рынке. Далее страсти немного поутихли, и начались уже вполне профессиональные обсуждения деталей артефакта после чего на другой стороне отчетливо прозвучало. «Так это музейный образец моей криворукости. Я его на память родной магической академии подарил». Вот тут уже знатно прихерели мы с Это кто же такое на память дарит? Да еще и оставляет в доступе у студентов. Тут уже трубочку взял я и прихерел повторно. На той стороне оказался никто иной, как Владыка. Выслушав мои вводные, он обещал разобраться самостоятельно, чтобы очистить свое доброе имя. Уточнив, когда свадьба один из сильнейших боевиков универсалов империи пообещал преподнести уже настоящий подарок от него лично, найдя виновных. Не доверять столь мотивированному человеку смысла не было, потому я заинтересовался авторством второго артефакта. Там был назван некто с именем весьма схожим по произношению с винь или как-то так. Дальше разберемся. Для разнообразия Вынь был даже не из Японии, а из Китая, и это в какой-то мере напрягало. Кроме того, на наших подарках успели потренироваться не только артефакторы. Собаки, или некто на них очень похожий, нанюхали ядовитые духи, несколько отравленных предметов одежды, предназначавшихся невесте, и даже три горшка с цветами. Но те с маниакальным азартом загробастал гнат, занимающийся в Хмарёво определением и унификацией алхимических ингредиентов. Игнат недавно вернулся из командировки с отрядом кровников. Они обеспечивали безопасность знанки графа Майского и оценивали ее перспективность в части поставки алхимических составляющих. Так вот, увидев цветочки, Игнат едва не запищал от радости. И это здоровый, серьезный мужик. Да вы знаете, сколько такое счастье в горшках стоит? Прижимал он к себе горшки, при этом лицо его было прикрыто респиратором с трубкой. Да мы за ними уже полтора года гоняемся, а тут подарили сами. С ними зелья делать можно по 300 тысяч за порцию, а тут это самая лучшая охота. Не убивайте их пока, Михаил Юрьевич. Но ну, везет же, может еще чего интересного и полезного подарят, а? Но постоянно нам вести не могло. В один из дней, когда Киран с Александром ездили по складам и закупались оптом на нужды родной знанки, на них напали. На мой взгляд, нападение было настолько бестолковым и непродуманным, что кровники его бы с легкостью отразили, если бы в дело не вмешался посторонний. Иван Григорьевич кречет, одернул жилет на новом костюме «тройки» и вышел из автомобиля. Чувствовал он себя превосходно. Ему казалось, что он не идет по земле, а парит над ней. Настолько необычным было чувство легкости после скинутых за месяц килограммов. Если бы кто-то ему сказал, что отказ от алкоголя, курения и обжорства так преобразит его всего за месяц, Иван Григорьевич не поверил бы. Однако факт оставался фактом. Процедуры у подорожникова, физические нагрузки и тренировка силы воли возымели шикарнейший эффект. Вместо престарелого, грузного жердяя с одышкой и обильным потоотделением, в зеркало на него смотрел подтянутый мужчина с карими глазами и темной шевелюрой, едва намечающимся вторым подбородком и легкой небритостью. Как сказали, последний писк моды. Иван Григорьевич не просто так, чуть ли не впервые за время траура покинул особняк. Добившийся удобоваримого результата во внешности, он решился пойти на сближение с новой княгиней Виноградовой, его ключиком к могуществу и процветанию. Судя по гравюрам, девица была хороша собой, потому Ивану Григорьевичу пришлось попотеть, дабы не титулом единым очаровывать барышню. Злые языки трепали, что Андрюшкой, задохликом, она не заинтересовалась, но Ваня как раз-таки и не был чудушен. Сейчас, хоть и не находясь в своей лучшей форме, Он уже мог похвастаться очень даже приличной фигурой. Однако идти на храпом Иван не стал. Ему было доподлинно известно, что женщины страсть как любили жалеть и спасать мужчин. Это кейс синдром санитарки у них был записан на подкорке. Вот именно им племянник императора и планировал воспользоваться, отследив перемещение княгини с каким-то бородатым белобрысом бугаем, наверное, охранником, Иван Григорьевич выбрал прекрасный момент для знакомства. Где-нибудь на складах, куда неизменно моталась неугомонная девица, он поможет ей отбиться от нападения. Затем, как спаситель навестит ее, где поведает о своем вдовстве и благом намерении открыть женскую кавалерийскую школу. Поговаривали, что эмансипация нынче модна в высшем свете, а кому, как ни целой книги, не поддерживать сие новое течение своим примером. У Ивана Григорьевича даже легенда имелась. На складу он прибыл заказать недостающие расходники для новой школы, В мыслях расписав себе идеальный план, Ваня не сразу понял, когда все пошло прахом. «Не дайте ему идти, их нужно допросить!» кричали из ниоткуда появившиеся бойцы в военной форме, скручивая проплаченных Иваном нападающих. Допроса нужно было избежать любым путем, чтобы отвести от себя подозрения. Иван Григорьевич прокричал какую-то пафосную лабуду о спасении прекрасной барышни и швырнул одно из самых сильных своих заклинаний «Огненное кольцо», которое должно было изничтожить нападавших, ну и защитничков заодно, и возвеличить Ивана Григорьевича. Но все снова пошло наперекосяк. «Стой, идиот!» — загорала не такая уж и прекрасная дама, при ближнем рассмотрении имеющая татуировки на лице и множество шрамов. «Не смей!» Но волна уже разошлась, набирая силу. Половина лица девицы полыхнула огнем, и кольцо стало гаснуть, так и не добравшись до своих целей. «Ах ты сука!» Роились мысли в голове Ивана Григорьевича. «Неужели семерка, как и я, перехватила технику? Но как?» Его фиаско все приближалось, и бедному спасителю ничего не оставалось, кроме как выдать серию огненных шаров по ближайшим емкостям с чем-то взрывоопасным. Уж себя-то и девицу накрыть огненным щитом он сподобится. Когда емкости рванули, Ваня понял, что слегка перестарался. Жары, пламя вырывались из-под его контроля и ластились к княгине, вокруг которой разрасталась ледяная сфера. «Следы подчистил, а жизнь дороже», — подумал племянник императора, пробираясь под огненным щитом к ледяному убежищу. Внутрь его впустили, но взгляд девицы и ее охранника не предвещал ничего хорошего. «Нужно выбираться отсюда, здесь скоро все рухнет!» — попытался достучаться до глаза разума княгини Иван Григорьевич, но та только отмахивалась. То и дело края ледяной сферы расползались, выпуская охранника, что уходил в пламя, и спустя секунды возвращался с телами защитников в военной форме. На обгоревших фрагментах одежды виднелись нашивки с изображением комара. Убежище заполнилось смрадом обгоревшей плоти и стонами раненых. Ивана Григорьевича замутило. Девица закрыла глаза на пару секунд, будто собиралась потерять сознание, но хвала к этого не сделала. «Почему мы не уходим? Я при...» Договорить да он не успел, так как совсем рядом из ниоткуда появилась огромная тварь, похожая на змея. «Прорыв! Спасайтесь, кто может!» заорал Иван Григорьевич, и к своему удивлению принялся по памяти плести огненную иглу. Этому заклинанию его учили на самый крайний случай. Огромная мощь магии, собранная на минимальной площади игольного наконечника, могла пробить даже доспехи высокоранговой твари. Но выпустить заклинание на волю он не успел. Змеюка шандарахнула его хвостом, и мир померк. Когда сестра в панике позвала меня и дала взглянуть на хаос, творящийся вокруг них, я не стал церемониться и пошел сам. Твари моего размера огонь должен был быть нипочём, а своих людей нужно было спасать. Вырубив хвостом урода, что и устроил по признанию сестры весь этот ад, я рванул в огонь. Вместе с Ксандром мы вытягивали кровников в защитную сферу. Мне было проще. Я чувствовал покровные связи их нахождения и безошибочно определял под завалами. Кирана же воевала с пламенем. Кое-как ей удавалось утихомирить огонь в местах, которые я ей указывал через связь, но приходилось еще держать купол и не давать огню перекинуться дальше. Совсем я озверел, когда по дороге к кровникам обнаружил еще и несколько случайных жертв, оказавшихся не в то время и не в том месте. «Раю, забирай свету и мчи к дал я команду дракону. «Нужна помощь!» Дракон появился меньше чем через минуту вместе с ничего не понимающей светой, но увидев обгоревшие тела, сложенные в повалку, Она тут же взялась за работу. Вытянули мы всех, включая обгоревшие трупы нападавших. У меня было большое желание бросить этого урода здесь и дать ему сгореть заживо, повторив ту смерть, что он устроил здесь. Но остановила меня Света, знавшая все знать в лицо. «Нет, это племянник императора, нельзя!» «Нам нельзя, а ему можно?» — озверел я окончательно. Невеста дернула меня за руку, поворачивая лицом к себе. Она косилась на часы, болтающиеся на цепочке, и шевелила губами, что-то подсчитывая. «Достань мне мага жизни и мага смерти в ближайшие две минуты, я успею спасти случайных жертв. Кровники будут жить все, артефакты и щиты выдержали почти все». «Раю в особняк!» – выдохнул я, беря себя в руки. Спустя минуту мы перенеслись обратно с Олегом Крысиным и Татьяной Провиноградовой, которая со вчерашнего дня стала просто Виноградовой нашими общими с сестрой стараниями. Олег показал себя молодцом, видимо, муж Тильды не прошла даром. А вот Татьяне пришлось на пальцах объяснять, что делать, чтобы не отпустить души трех случайных жертв и вколотить их обратно в тела, наспех подлатанные светой. Тетушка была хоть и слабым, но магом жизни, кажется, третьего уровня. Первый боевой опыт она приобретала тяжело, но не роптала, стараясь изо всех сил спасти людей. Когда все удалось, она просто без сил растянулась на бетонном полу. «Раю, выводи Олега, Татьяну и Свету! Я остаюсь!» Дракон вскинул вопросительно бровь, повернувшись к племяннику Императора, но я мотнул головой. Эрк пожал плечами и открыл портал для людей, которых здесь быть не должно. Уходя, Олег шепнул мне на ухо. «Мы пока тут спасали, я парочку погибших допросил». Он кивнул на неузнаваемые трупы. «Это наемники. Цель — сымитировать нападение на Кирану Юрьевну, чтобы этот урод ее спас». «Песец тебе, племянничек, пушной и северный». Стоило порталу закрыться, как я привел в чувство этого урода. Эта сука стараниями света спала и от удара хвостом даже сотрясения не получила. Зато как он играл на публику, когда увидел обилие обгоревших тел вокруг у меня напротив. «Вы помощь? Я племянник императора, великий князь Иван Григорьевич кречет, но спасайте в первую очередь дамы детей». «Не переживайте, их как раз и спасали». Злорадно улыбнулся я и врезал ему по морде. Хруст костей стал для меня музыкой.